Глава шестая. Где Каран и её спутники знакомятся с особой, чистейших нелюдских королевских кровей и весьма вздорного нрава. В башне давно уже не имелось крыши. Внутри неё всё оказалось залито необычайно ярким лунным светом. Если бы не особый мертвенный оттенок который он придавал всему, чего касались его лучи, то можно было подумать, что сейчас на дворе стоит пасмурный день. Камни были покрыты сплошным ковром из плюща, норовившего опутать мои ноги, а кое-где, в глубоких трещинах, иссёкших стены, мерцали подвижные зеленоватые огоньки. Ничего другого, миновав арку, я заметить не успела. Едва я повернула голову, чтобы осмотреться, как меня тут же замутило, а глаза наполнились слезами от режущей боли. Я начала тереть их руками, как обычно делают, когда порыв ветра швыряет в лицо мелким песком, но вскоре поняла, что это бессмысленно. То было всего лишь указание на то, что моим любопытным взглядом здесь не рады. Мои спутники, до сих пор находящиеся во власти гипнотических чар, не совершали подобных ошибок и смотрели лишь туда, куда им дозволялось. На существо, восседавшее на валуне, среди побегов плюща. Надо сказать, что к тому времени, как я появилась на свет, разумные нелюди покинули земли срединных королевств и княжеств. Оттого я никогда не видела ни гнома, ни эльфа. Эльфы исчезли куда больше сотни лет тому назад, оставив свои дворцы и кладбища, быстро пришедшие в упадок. Иногда на фундаментах старых эльфийских строений пытались возводить свои замки люди, польстившись на крепкую кладку и красоту камня, но из этого редко выходило что-то путное. Эльфийская магия сохранялась в местах, где когда-то обитали эти странные существа, и людям было тяжело жить бок о бок с её капризными проявлениями. Гномов, поговаривают, до сих пор встречали в Северных горах. Местность та была настолько суровой и непригодной для человеческого быта, что в кое то веке между нашими народами не возникло споров по поводу права на земли. Ровно то же самое произошло и с троллями, которых в былые времена бродило множество средь каменистых горных отрогов. До сих пор людей, на свою беду обладающих курчавыми темными волосами, как у меня, дразнили тролльем отродим и скабрёзно шутили про неразборчивых в любви прабабок. Разумными, с некоторыми оговорками, магическая наука признавала русалок, упырей да оборотней в которых недостатка не чувствовалось по сей день, но в прошлом эти зловредные существа были всего лишь людьми. Истинных же людей встретить в наши дни удавалось немногим, в чём жители Срединных королевств и княжеств видели, безусловно, благое веяние прогресса. Известно, что эльфы грешили надменностью нрава, гномы отличались свирепостью, Тролли могли в голодный год опустошить несколько деревень в считанные недели, и даже светлые умом люди, славившиеся своими передовыми взглядами на мироустройство, считали, что всей этой «братьи» — место на северных пустошах рядом с демонами. В народе и подавно гномов путали с троллями, троллей с демонами, демонов с эльфами, и, не желая разбираться в тонкостях, Огульно называли всех этих неприятных существ духами. В том имелся свой резон, ведь народцы эти не отличались однородностью, и лесной тёмный эльф, если верить книгам и рисункам, внешне походил более на демона, нежели на своих ближайших собратьев светлых эльфов. Так что разобраться в их родственных связях простому человеку было решительно невозможно. Вот и хозяин лесного замка, пристально глядящий на меня огромными, слегка светящимися жёлтыми глазами, немного смахивал на мелихара, бесчеловечьей личины. Разве что шерсти на нём было поменьше. На лице же она и вовсе была едва заметной, молочно-белой, как и очень бледная кожа. Хрупкое и изящное тело неведомого существа — скрывалось под одеянием, сотканным не иначе, как из лунного света. Оно сияло едва ли ярче ночных светил, и каждая его складка была уложена с невероятным мастерством. Очертания же ушей лесного господина оказались точь-в-точь, точь, как у нашего демона, округлые, чисто коровьи, с густым опушением. Я сказала себе, что нужно в оба глаза следить за их движениями, ведь за годы жизни рядом с Мелихара успела заметить, что нервные подёргивания ушей зачастую выдают ход его мыслей. Одним небесам было известно, к какой именно породе относился неизвестный мне бледный властитель лесов, но мне сразу же показалось, что он склочен как демон и надменен как эльф. Прочих гостей я видеть не могла. Стоило мне только отвести взгляд от хозяина замка, как глаза начинали слезиться. Присутствующие не желали моего внимания и с лёгкостью затуманивали мой взгляд своей древней магией. Я могла лишь чувствовать, что мы стоим среди толпы разгневанных нашим вторжением существ. Музыка затихла, шум голосов, доносившийся до меня, напоминал шелест листвы на ветру. «Люди!» — с удивлением произнёс хозяин замка. «Давненько же к нам не забредали человечишки! Неужто старый камень у распутия вернули на место?» А звука его голоса у меня по спине побежали мурашки. Однако его неприятное звучание... Возымело и добрый эффект. Магистр Леопольд и Мелихара словно очнулись ото сна и принялись в ужасе вертеть головами, не понимая, где они очутились. «Не имею чести знать, о каком камне вы говорите, ваша милость!» под халимским тоном произнесла я. «Мы очутились здесь случайно и ни в коей мере не желали разгневать вас своим появлением». С этими словами я принялась усердно кланяться, понукая своих спутников следовать моему примеру. В чем нельзя было отказать Леопольду и Мелихара, так это в умении определять, когда следует лебезить и присмыкаться. Наши поклоны были столь низки, что могли польстить любому из королей нашего мира. «В какую присподнюю вы нас затащили!» прошипел магистр, улучив момент, когда мы одновременно склонились до земли в очередной раз. «Кто бы говорил!» С досадой буркнула я в ответ, жестом показывая, что Леопольду и Мелихара следует присоединиться к моим стенаниям и погромче молить о прощении. Леопольд предпочел нечленораздельно стонать, а вот Мелихара вскоре начал перекрикивать мои жалобные вопли. Наше раболепное поведение пришлось по душе хозяину замка, насколько я могла судить, и он произнёс. «Жалкие людишки, поберегите своё красноречие!» «Здесь, разумеется, вам не место, и вас следует немедля покарать за столь наглое вторжение в чужие владения, но всем известно, что я милостив и добр, тем более...» К нам давно уже не наведывались гости из ваших краёв. Мы уж позабыли, что с вами можно славно повеселиться. Ах, когда же мы в последний раз устраивали охоту или казнь? Смилуйтесь, — без промедления завопила я, услышав последние слова. Мы всего лишь заблудившиеся путники. У нас не имелось никаких преступных замыслов. «Замыслы?» — с удивлением произнёс хозяин. «Какое мне дело до ваших замыслов? Я всего лишь раздумываю, какое применение найти вашим головам, чтоб праздник получился на славу. Казнить вас я всегда успею. Проверенные развлечения стоит оставлять напоследок. Ну же, хватит бить поклоны! Я не такой уж жестокий тиран» как, должно быть, рассказывают в ваших землях, дрожа при одном звуке моего имени. Тем более, что я чувствую, один из вас приходится мне дальним родственникам. Ни один мой подданный не скажет, что король Ренеке — гордец, презирающий сородичей, пусть даже они и ниже меня по происхождению, а удельные земли их скудны, да еще и расположены по соседству с людьми. Я просто в обхождении, следуя во всем заветам природы, где нет условностей, возвышающих одних и низводящих других». Мелихара, заслышав эти слова, просветлел лицом и сделал шаг вперед, широко распахнув объятия. Но король Ренеке, как он сам себя назвал, гневно вскричал, тут же переменившись в лице. «Что за наглость?» «В этом вся сущность демонов с пустошей, при малейшей возможности пользоваться чужой вежливостью, не обладая даже таликой собственной. Да будет вам известно, сударь, что мои ближайшие кузены — темные эльфы, а демоны — так, внучатые племянники моей двоюродной бабушки по отцу. Вы к тому же продали свои силы. Не ничтожному ли человеку? Уж не возомнили ли вы, что я стану с вами обниматься безродный северный дух, променявший свой истинный облик на грубую людскую харю? Мелихара, поняв свою ошибку, тут же попятился и повалился на колени, чтобы при поклонах биться лбом о землю. "Каков стервец!" пропыхтел он вполголоса. "Ох, Какая низкая мелочность и спесь. Что за самомнение? Он определенно ваш родственник и куда более близкий, чем ему кажется, прошептала я в утешение демону. Но, как я уже говорил, моя милость не знает пределов, и вряд ли вы встретите еще столь доброго правителя под тенью двух лун, продолжил Ренеке, удовлетворенный тем, как не жалеет своего лба Мелихара. В прошлые времена, когда камень у распутия отмечал тропу, по которой можно было покинуть ваш невзрачный мир и прийти к моему великолепному замку, люди частенько заходили ко мне в гости, поддавшись искушению или же заблудившись. Я всегда ценил редкие проявления таланта в вашем убогом племени. Конечно, Немногие удостаивались чести развлекать моих гостей на Перу, но бывало, что польщенные моим вниманием музыканты играли ночи напролет, пока от усердия у них не начинали кровоточить изрезанные струнами пальцы. А благодарные певцы пели так старательно, что падали замертво под утро. Разумеется, такая судьба много прекраснее прозябания, ожидавшего их в родных краях. «Итак, ничтожные, есть ли среди вас искусные музыканты?» Мы беспомощно переглянулись. «Возможно, кто-то из вас сладкозвучно поёт?» Продолжил свои расспросы король, слегка нахмурившись. И вновь мы были вынуждены ответить отрицательно, так как, Пению имел склонность один лишь магистр Леопольд, да и то лишь по причине беспробудного пьянства. «Мне мог бы оказаться полезен, не знающий устали танцор?» — задумчиво протянул ренеке искоса рассматривая нас уже с заметным неудовольствием. «Но и танцора среди нас не оказалось» вряд ли лесного короля удовлетворили бы наши скромные умения. Даже на городских празднествах, куда меня приглашали из вежливости, я всегда держалась поодаль от танцующих. Отчасти, потому что знала, никто не рискнет меня пригласить или даже просто взяться за мою руку в хороводе. Откуда мне было набраться опыта? Леопольд, Даже с ноги на ногу переступал неловко, точно не доверяя ни одной из своих нижних конечностей. С Мелихара мне довелось как-то сплясать один раз, о котором я не любила вспоминать, и вряд ли его мастерство с тех пор возросло. Вот если бы королю Ренеке требовался следующий садовник или же повар, но было очевидно, что аккуратные клумбы, изобильные грядки — И рогалики с тремя видами начинки не ценятся в мире с двумя лунами так, как они того заслуживают. «Наглецы, да еще бесталанные», — осуждающий молвил король. «Я так желал вам помочь, но все усилия напрасны. Вы годитесь лишь для самых простецких развлечений». «Но нам...» утонченным жителям лесных туманов стоит иногда веселиться в духе старых времен. Итак, вот что я решил: Наглого сородича я прогоняю во свояси. Проливать кровь дальнего кузена, низость, недостойная столь славного короля, как я. Будь вы сударь чуть поскромнее, я бы оставил вас при себе, но среди демонов, Редко попадаются благовоспитанные господа, знающие толк в увеселениях. Блуждать по тропам моего прекраснейшего королевства можно целую вечность. Вам же, существу, отринувшему свои силы, хватит и пары-тройки недель, чтобы распрощаться со своей жизнью, не до жалкого состояния. Какой позор! Продаться человеку! Лесной король горестно покачал головой и перевёл взгляд своих огромных светящихся глаз на магистра Леопольда. «Вас, неприглядный пожилой господин, я, пожалуй, превращу поутру в оленя, и мы знатно поохотимся. Давненько я не трубил свой охотничий рог». «О, а скоро ли наступит утро?» с трудом выдавил из себя чародей, ошарашенный картиной необычного будущего, внезапно открывшегося перед ним. «Оно наступит тогда, когда я пожелаю», — высокомерно ответил король Ринеке. «Сколь разумно и удобно устроено ваше королевство», — пробормотал Леопольд, заметно осипший голосом и побледневший лицом. «Что до мальчишки?» Ринекке указал на меня. «Тот тут двух мнений по его поводу быть не может. Мы сбросим его с самой высокой стены, да поскорее». «Ваша милость!» — воскликнула я в ужасе, мгновенно сравнявшись цветом лица с Леопольдом. «Неужто мы ничем не сможем вам угодить? Да, среди нас нет музыкантов, певцов и танцоров, но разве только эти дарования достойны вашего внимания?» — Честно сказать, — тут лесной король развёл руками, — никакие другие человеческие таланты меня не забавляют. Впрочем, я всегда милостиво относился к пригожим девицам, а так как вдовствую я уже много лет, но среди вас нет девиц, а значит, говорить тут не о чем. — Как нет? — — вскричал встрепенувшийся магистр, которому явно пришлось не по нраву первоначальное решение короля. — Обратите внимание, милостивейший из государей, что вот это существо — женского полу! И магистр торопливо толкнул меня в спину, так что я невольно сделала шаг вперед, взмахнув руками, чтобы не упасть. — Вот как! — с интересом произнес ренеке внимательно меня осматривая. «И впрямь, женщина! Скажи-ка мне, девица, считалась ли ты писаной красавицей среди своего племени?» «Вряд ли, ваша милость», — честно ответила я, с ненавистью покосившись на магистра Леопольда. «Хвала единому предку», — с некоторым облегчением в голосе молвил лесной дух. Я уж было заподозрил, что с тех пор, как люди в последний раз появлялись у подножия моего трона, человеческий мир окончательно пришёл в упадок. Однако ты вполне любезна в речах, Дева. А я давно уж не тешил свою душу приятной болтовнёй с новыми собеседниками. Так что решено. Ты остаёшься здесь, со мной. Сбросить тебя с башни можно в какую-то другую ночь. Что до прочих, то менять свои решения я не намерен. Ты, воистину учтивый старик, превратишься в оленя, и, надеюсь, в новом обличье будешь с той же готовностью оказывать мне услуги. Резво бежать, вовремя поворачиваться нужным боком, когда я изволю пустить в тебя стрелу, а после того живописно истекать кровью. Кузен-демон, как я и говорил ранее, — может отправляться в любую угодную ему сторону. Его судьба меня более не волнует. Если в прошлый раз самая неприятная и быстрая кончина, согласно воле Ренеке была уготована мне, то сейчас выходило, что более всех не повезло магистру Леопольду, вопреки его чаяниям. Оттого на этот раз в ноги лесному королю повалился именно он. «Светлейший государь!» Никогда я еще не слыхала, чтобы в его голосе звучало столько угодливости. «Быть может, мы могли бы расплатиться за свою дерзость чем-либо кроме наших жизней. Нет, я не смею оспаривать ваше решение, тем более что вряд ли моя смерть в облике оленя самая необычная из того, что может прийти в вашу светлую голову и я бы не хотел вас разгневать еще больше. Но неужели человек не может оказать вам любезность иначе, кроме как преждевременно распрощавшись с жизнью?» ренеке лишь рассмеялся. «Чем вы можете откупиться от меня, жалкие людишки? Для меня нет ценности ни в золоте, ни в драгоценных камнях, ни в шелках, и бархате, да и сомнительно, что бы они у вас имелись. «Что же для вас ценно, ваша милость?» — дрожащим голосом спросила я. «То, с чем вам расстаться куда труднее, чем с деньгами», — ответил дух, сверкнув глазами. «Бывало, я отпускал людей в обмен на их сердце, разум или время». «О чём это он?» — шёпотом спросил у меня Мелихара. «Может, стоит согласиться?» «Не торопитесь», — прошептала я в ответ. «Я слышала про такие случаи. Люди, вернувшись из мира духов, вскоре погибали от неизлечимой тоски, либо же сходили с ума, а последнее, видимо, означает, что в мир людей мы вернёмся древними стариками. И жить нам...» Останется совсем немного. Ему нужны страдания, как телесные, так и душевные. Вот что он ценит. «Раз эта плата кажется вам чрезмерной», — потешался ренеки, наблюдая за тем, как мы, испуганные и растерянные, переговариваемся в полголоса. «То что же вы предложите мне?» «Имеется ли у вас что-то дороже денег, с чем вы согласитесь расстаться?» «Может, отдадим ему коня?» — мрачно предложил магистр Леопольд, склонив голову к нам. «Он точно обходится нам дороже тех денег, которых стоил бы на рынке». «Если ему так нужен конь, то зачем бы превращать вас в оленя?» Ещё более мрачно ответил Мелихара. «Так предложите что-нибудь получше!» Возмутился чародей от страха, заметно клацающий зубами. «Вам-то хорошо. Будете бродить по этой треклятой дороге взад-вперёд, пока не помрёте с голоду, а с вашими габаритами на это пойдёт припорядочное количество времени. Госпожа Брагардиус...» И вовсе будет королевой до той поры, пока его лесному величеству не покажется, что веселее будет ее казнить. И только я, человек почти случайный, лишь из доброты душевной, согласившейся следовать за вами, погибну поутру в облике бессловесной рогатой твари». Мир духов оказался еще менее приветливым, чем я предполагала а уж досконально разобраться в обычаях и склонностях его обитателей за столь короткий промежуток времени тем более не представлялось возможным. Я вновь и вновь пыталась представить, что же может заинтересовать короля Ренеке, более всего любящего развлекаться, наблюдая за человеческими страданиями, да к тому же обладающего своеобразной поэтичностью мышления. И в конце концов в голове моей забрежила неясная идея. Нет, это не было одним из тех озарений, благодаря которым спор изящно решался к удовлетворению всех сторон. Мне очень не нравилось то, что я собиралась сделать, но ничего лучше мне в голову так и не пришло. — Ваша милость, светлейший государь! — тоненьким голоском промолвила я. «У меня есть то, с чем мне расставаться крайне неприятно, но я готова пожертвовать этим, если вы отпустите нас. Я бы не стала отдавать вам это, если бы речь шла только о моей судьбе, но...» «Что же это за предмет?» — оживился Ринеке. «И почему бы мне не забрать его, казнив тебя?» «Если вы убьёте меня, то невелика будет его ценность» вздохнула я. «А если я отдам его вам добровольно, то, впрочем, вы должны сами понять, о чём я». и Я с поклоном протянула лесному королю кольцо, подаренное мне Каспаром. Лесной дух взял его, и почти сразу недоумённое выражение его лица сменилось довольством. «И в самом деле...» воскликнул он, рассматривая кольцо. «Что за чудная вещица?» Тут я увидела, как за его спиной дрогнули тени, качнулись листья плюща, и вновь шелестящий шепот откликнулся звоном в ушах. Ренеке с досадой отмахнулся, обращаясь к кому-то невидимому для моих глаз. «Не всё сразу, судари мои и дамы!» Я и сам еще не разобрался в этом хитросплетении. Он вертел кольцо своими бледными пальцами с длинными острыми когтями и словно читал историю, выгравированную где-то на тонком ободке. Я вижу тут столько боли, столько обиды, столько надежды. Это кольцо — единственный знак внимания. Единственный подарок, позволяющий одинокому сердцу верить, что оно любит взаимно. Хоть я и ждала этого, но всё равно вздрогнула и покраснела. Но ещё больше сердце боится, что всё обман и ложь. Её! Король Ренеке указал на меня, объясняя теням, окружившим его, что увидел в кольце. Звали на помощь. Но она заставила себя руководствоваться холодным разумом и не поверила человеку, верить которому хочет больше всего. Кольцо связывало их и было залогом возможной встречи. Но она сейчас рвет эту связь, окончательно отказавшись прийти на помощь. Если он и впрямь любил её и честно просил о помощи, то она предательница, погубившая его. Если же просьба была обманом, значит, никогда она не была им любимой. И впрямь что толку забирать её сердце? Оно и так вскоре разобьётся. Что толку забирать ее разум? Он и так сделал ее несчастной. «Так может, ваша милость», — произнесла я, не поднимая глаз на ренеке «вы скажете мне, чему верить, сердцу или разуму». «Ты сама мне об этом расскажешь, когда вернешься», — хитро усмехнулся лесной дух. «Грустные истории мне по нраву. Они подчас оказываются ничуть не хуже песен». «Вернусь. Но как вы можете знать...» Стревоженно спросила я, и Ренеке, вновь приобретя надменный вид, перебил меня. «Когда придёт время, любая дорога приведёт тебя сюда. Захочешь ты этого или нет?» и я выслушаю твой рассказ. И впрямь, как разумно устроено всё в этом гостеприимном королевстве, мысленно сказала я себе, поняв, что больше ничего я не выторгую. Слух же я произнесла. «Значит ли это, что вы отпустите меня и моих друзей? Вы сами по себе припорядочно скушены с пренебрежением молвил лесной король. «Так и быть. Убирайтесь во своясе. И не забывайте в своем мире почаще благодарить меня за доброту, да рассказывать, прочим, как прекрасно мое королевство». Кольцо в руках короля поблескивало, точно раскалившись до бела, и я не могла отвести от него взгляд. «Мне и в самом деле...» Было невыносимо больно с ним расставаться. Несколько лет оно позволяло мне верить в то, что Каспар найдёт меня, где бы я ни очутилась, и когда-нибудь мы с ним встретимся. Теперь же волшебной безделушке предстояло затеряться в мире духов, и проследить её путь не получилось бы даже у самого искусного мага. Ренеке был прав. Мой разум говорил, что я верно поступаю, заметая следы, Но страшная тоска одолевала меня. Стоило только подумать, что с Каспаром нас больше ничего не связывает. «Так мы можем идти?» — недоверчиво переспросил Мелихара. «А?» — рассеянно отозвался Ренеке, чье внимание обратилось полностью на кольцо, как это бывает у детей, увлеченных новой игрушкой. «Да убирайтесь по-добру-поздорову!» Вы так едва не испортили мне празднество. «Поторопимся, пока он не передумал», — прошипел магистр Леопольд, находившийся доселе в самом щекотливом положении, и мы торопливо попятились. Король даже не подумал бросить на нас прощальный взгляд, потеряв всякий интерес к судьбе столь ничтожных особ. Только вновь вступив на тёмную дорогу, Мы перевели дух, но голос подавать не спешили и некоторое время шагали молча, торопясь уйти подальше от холма. Несмотря на то, что ясно понимали, любые расстояния в этом мире весьма условны. Лишь когда мы очутились в непроглядной тьме леса, у одного из нас достало храбрости заговорить. Конечно же, то был Милихара. «Стало быть, то кольцо для вас было ценно почти так же, как ваше сердце?» — спросил он голосом, дрожащим от обиды. «Оставьте эти поэтичные сравнения для вашего венценосного родственничка», — отрезала я. «Они и так обошлись мне дороговато». «Нет уж, ответьте!» — взбеленел серебривый демон. «Совсем недавно вы рассуждали о том, что ваш драгоценный магистр Каспар — обманщик и интриган. А теперь выясняется, что вы продолжаете сохнуть по нему и надеетесь в глубине души, что он не собирается вас в очередной раз использовать». «Я вовсе не обязана ни перед кем отчитываться, господин демон. Голос мой был холоден». Но один раз я объясню вам, какими соображениями руководствуюсь. Если бы дело касалось только меня, то я бы рискнула, не задумываясь, и сделала бы так, как пожелал магистр Каспар, подчинившись его тайному замыслу. Но я волей судьбы отвечаю не только за свою жизнь, но еще и за вашу, и, возможно, даже за жизнь несносного магистра Леопольда». Если мои надежды ложны, эта ошибка обойдется вам двоим слишком дорого. Магистр Каспар имеет право играть со мной, но не с вами. Я не надеюсь на то, что кто-то из вас будет испытывать ко мне подобие благодарности, но, быть может, вы поумерите свой пыл и перестанете меня донимать незаслуженными упреками». Мне показалось, что речь вышла на славу. По крайней мере, Мелихара не нашёлся, что ответить на неё. Не знаю, слушал ли меня магистр Леопольд, чьё сердитое сопение слышалось за моей спиной. Единственное, что он произнёс, когда я умолкла, — «Олень! Подумать только! Я покинул, милый моему сердцу, городок для того, чтобы меня превратили в оленя!» И эту нехитрую мысль, повторяемую на все лады, Нам пришлось выслушивать ещё очень долго.